Глава 3. Жандармерия. Взгляд изнутри. Ну, мазур и опустел. А что еще прикажете в таких условиях делать, тем более человеку законопослушному? Тьфу ты, подумал он тут же, непонятки какие-то права». Это была не полиция, а жандармея. Форма схожего цвета, но кителя длиннее. На жёлтых погонах широкая красная кайма, аксельбанты вдвое гуще, не только из желтых хистей, но и из синих. Кокарды на синих фуражках побольше и разлаписте полицейских. Да вдобавок фуражки с красным кантом. Странно. Эти марюликам здесь просто нечего делать. Здесь жандармери относится к полиции примерно как гвардия к армии. Сплошь и рядом решают дела посерьезнее. Партизан гоняет, конечно, но серьезных, а неподалеку от этих мест инсургентов немало, но там сплошь мелокота. И не патрулирует ни деревень, ни таких вот крохотных городков. Крупномасштабное облава, куда сгоняют всех носителей погон, несмотря на разновидности, осталась далеко в стороне. Есть одно объяснение, но лучше бы эта версия оказалась ошибкой. Не было ни вопросов, ни требования предъявить документы. Тот, что стоял у его дверцы рявкнул: "Прошу выйти из машины". И посторонился влево. Чтобы Мазур возникне у него такое желание, не смог приложить стража порядка дверцей. Биты однако хватки средних лет, да и медалька болтается. Мазур приспокойно вылез. Слева тут же надвинулся второй, уже заброшенным на плечо автоматом, проворно расстегнул нижние пуговицы мазуровой куртки, выдернул из кобуры пистолет из кармашка обойму. Остегнул с пояса пояс с австрийским десантным кинжалом. После чего рявкнул в стиле первого: "Где автомат?" "Ради бога, дайте покажу", сказал Мазур, с хладнокровием человека не в малейшей степени запачканого в глазах властей. Перешел к левой дверце, Разоруживший его субъект Капрал, как оказалось, при ближайшем рассмотрении, топотал следом, длительно дышав затылок. Достав ту сумку, что побольше, Мазур расстегнул молнию и медленно открыл сумку, демонстрируя беретту. Капрал что-то рявкнул в сторону на местном, подбежал жандарм, отобрал у Мазура сумку, застегнул и встал с ней тут же. Откройте вторую сумку. мотнул подбородком капрал. Мазур включил барский голос. Если я ее открою здесь и сейчас, вы все не позднее, чем через сутки пойдете под военный трибунал. Капрал, вы, судя по вашему виду, не новобранец. Может быть, прежде чем бросаться на человека, стоит посмотреть его документы? Капрал не разозлился. Как сплошь и рядом бывает в случаях, когда задержанный начинает качать права. Вообще не выразил особых эмоций, просто словно бы ненадолго задумался, как ему поступить. Наконец без выражения буркнул: "Поедете к господину капитану". С превеликим удовольствием, и как можно быстрее сказал Мазур: "Только показывайте дорогу, я здесь впервые. Садитесь за руль". Приказал капрал и первым полез на заднее сиденье. Мазур включил зажигание. Пикап отъехал задом, освобождая дорогу, а когда Мазур тронулся, пристроился сзади. Капрал распоряжался: "Прямо по улице. У того вон желтого дома свернете направо". У того вон бывшего желтого?» нейтральным тоном уточнил Мазур. Дома в самом деле заслуживал именно такого названия. Жёлтой краски там сохранилось по пятнышку размером с ладонь на квадратный метр. Не вдаваясь в дискуссии, Капрал буркнул возле него самого. Автомат он держал так, что дуло пребывало в неприятной близости от затылка Мазура, а такое никому не понравится, Мазур спокойно сказал. Вы бы отвили ствол, Не люблю, когда мне в затылок тычу дулом. А кто любит? поворчал капрал. Не звините нервами. Я спусковой крючок пальцем прижимаю с обратной стороны, та что случайного выстрела не будет. Профессионал оценил мазур, но в болотного черта Качану... Что все это должно означать? Документов не требовали. Вообще не задавали ни одного вопроса. Однако, учитывая жандарвские нравы, обращаются прямо-таки по-джентльменски, на вы. Не орут, стволами в харю не тычут. Вообще-то забрежили намётки версии. На перекрестке налево. И к тому вон дому, где над крыльцом флаг республики. Указанный дом трёхэтажный, судя по виду, был построен в промежутке между двумя мировыми войнами из добротного красного кирпича И что для этого мегаполиса крайне редкость содержался с первого взгляда видно в идеальном порядке все окна целёхонькие и даже недавно вымыты входная дверь покрашена темно коричневая черепичная крыша без единой прорехи Здешняя жандармерия определенно любила комфорт и грязью зарастать не собиралась. Ну и надо полагать, создается соответствующий имидж. Среди грязи и запустения сверкают хоромы жандармерии. Да. Но какого черта здесь делает жандармерия? И ее тут полно. С дюжину толчется в огороженном дворике, и в окнах видны сплошь жандармы. Черт, Неужели в Янтангале началась очередная заварушка? Вроде бы не должна, по всем прогнозам. Олесин концерн прикупил немало генералов и влиятельных политиканов, в первую очередь как раз для того, чтобы сохранялась стабильность и не случалось заварушек. Капрал подтолкнул его стволом автомата. Руки за спиной вперед!» В здании на второй этаж налево. Твою мать, стоять. Он запустил ручищу в левый карман куртки Мазура и вытащил обе бельгийские гранатки, бросил короткую фразу, явно смачно выругался и явно не в адрес Мазура, а в свой собственный задопущенную промашку. "Уважаю самокритичных людей", подумал Мазур. С заложенными за спину руками, входя в дверь, которую перед ним распахнул один из пленителей. Внутри ходили жандармы, кто с деловым видом, кто праздно болтался, и особого внимания не обращал никто, смотрели мельком. О своей драгоценной сумке он не беспокоился. Едва вылез из машины, ее подхватил за ним и понес тот, что уже обременился сумкой с автоматом. На втором этаже они вошли во что-то напоминающее небольшую приемную. только вместо секретарши за столом с тремя телефонами сидел жандарм. При виде процессии он молча встал и распахнул дверь. За дверью обнаружился средних размеров кабинет, обставленный сказённым аскетизмом. Роскошь здесь, полагались чинам, начиная с полковника или пониже, но занимавшим какой-нибудь важный пост. Хозяин кабинета за большим пустым столом пребывал в чине капитана, и его пост вряд ли можно было отнести к важным. На стене над его головой мазур сразу заметил выцветший к обоев. Ога, несомненно, висевший здесь раньше портрет президента уже сняли в виду его безвременной кончины. А портреты лидера нового до этой глуши добраться еще не успели. Всея нам по одному отечеству, доводилось наблюдать схожую картину. Садитесь, бесстрастно сказал капитан. Руки из-за спины убрать можно? Вежливо осведомился Мазур. Можно, кратко обронил капитан. Какое-то время они беззастенчиво разглядывали друг друга. Мазуру капитан, усатый, здоровяк лет сорока, не понравился сразу, исключительно от того, что выглядел весьма неглупым человеком и хватким с искорём, умеющим расставлять хитрые капканы и устраивать мастерские ловушки. Иногда гораздо предпочтительнее иметь дело с недалеким простаком, чва дураком. Здесь ничего похожего. Капитан Бартоломео Амватена, жандармерия, сказал хозяин кабинета: "В тон ему Мазур представился: "Адмирал Кирилл Мазур". Экспертная группа по безопасности при президенте республики. Капитан и глазом не моргнул. Бывает. Посмотрел через плечо Мазура. Давайте, что там? Капрал выложил все отобранное у Мазура оружие, жандарм достал из сумки беретту и положил на стул, примостив рядом три запасных магазина. Солидно, сказал капитан. А в карманах у вас что? Если вашей тонкой душе претит, когда у вас шарит по карманам, можете вывернуть их сами. Только чур, до донышка». Мазур принялся выкладывать на стол все, что у него имелось в карманах. Капитан брал предмет за предметом, документы внимательно читал, все прочее тщательно осматривал. Даже поворошил сигареты в пачке и щелкнул зажигалкой, явно чтобы убедиться, что это именно зажигалка, и она исправно выбросит язычок огня, а не плюнет, скажем, слезоточивым газом или проделает еще что-то пакостное. Закончив осмотр, капитан продолжал разглядывать все имеющееся на столе. В самом деле, набор был мягко говоря, нестандартный. если не касаться житейских мелочей вроде сигарет, расчёски, носового платка, роскошное удостоверение адмирала эксперта по безопасности, заграничный паспорт Мазура, карточка лесного корпуса, где фотография-то была Мазура, но имя и фамилия совершенно не те, что в других документах. Приличные ворох банкнот, доллары, франки, и Юмарина под названием местная валюта. Два чека на суммы, способные удивить многих и многих. А на десерт автомат и пистолет, кинжал и две гранаты. Интересная подборочка, любой согласится. Капитан включил мобильник явно чтобы и насчет него убедиться, что это именно мобильник, покивал. Ну да, Откуда у нас зона приема?» Да, а что там со второй сумкой? Расстегни-ка, Жоан. Жандарм с некоторой робостью ответил: Осмелюсь доложить, господин капитан. Он сказал, если заглянем, все пойдем по трибунал. Мало ли что на свете бывает. Едет такой вот неприметный себя А там кто его знает, кто он там? Трусовато сказано Жван, продолжил капитан. Хотя и не лишено определенной житейской мудрости, он посмотрел на Мазура. А если я загляну, тоже пойду под трибунал, возможно, сказал Мазур. Ну что же, задумчиво сказал капитан. Нездоровым хамством не страдаете, не кричите. И ты тоже скотина. Мне в людях эта черта, отсутствие нездорового хамства нравится, а вам? Мне тоже, сказал Мазур. Я просто-напросто стараюсь держаться как можно ближе к реальности. Я и в самом деле не знаю, пойдете ли под трибунал и вы. Четких указаний от начальства у меня на сей счет нет. Они-то точно. Он небрежно показал большим пальцем через плечо на притихших, как мышки жандармов. Инструкции насчет рядового и сержантского состава четкие и недвусмысленные, а вот насчет офицеров четко не сформулировано. Многое делалось в спешке, не все проработали детально. Да, я знаю, как это бывает, сказал капитан. Определенно играя простака. Ну что же? Теперь нам с вами надо подумать, как быть дальше. Ситуация, я бы сказал, пикантнейшая. Он стал задумчиво барабанить пальцами по столу. Мазур помалкивал. Больше всего его беспокоили оба чека. Именно они, возможно, были для него сейчас главной угрозой. Это Африка. Тут всякое прокатывало. Чеки выписанные на предъявителя. Сумма для провинциального жандармского капитана Заобное. Жалование лет за 20, беспорочной службы. Умный человек в таких условиях всегда может провернуть дельца без стучка, без задоринки. Есть масса вариантов, и не будет ни свидетелей, ни улик. Были примеры. Понимаете, в чем загвоздка? сказал капитан едва ли не задушевно. Возможно, вы согласитесь, что я ни в чем не могу быть уверен точно. Это в более цивилизованных местах проверить вашу достоверность было бы легче легкого. А вот в нашей глуши Ваши документы выглядят крайне внушительно и убедительно, как и звезда Свобода. Но в нашем мире кружит столько поддельных документов и орденов. Когда я сторожевался в Европе, нам прочитали отдельную лекцию о подделках с демонстрацией массы из слайдов. И еще один нюанс. Адмиралы, знаете ли, не ходят на задания в одиночку. Я не говорю, что при них непременно должна быть большая свита, но уж группа охраны-то просто обязана быть. Глухомань, партизаны, бандиты на дорогах. Такое уж задание, сказал Мазур. Вы ведь не станете утверждать, будто вам известно все о суперважных и супертайных заданиях. Не стану, легко согласился капитан. Никому, по-моему, о таких вещах не может быть известно все еще и потому, что время от времени возникают задания совершенно нового характера, о которых прежде и не слыхивали. "Ну что же", сказал Мазур. "Вы во многом правы. В первую очередь в том, что необходима проверка. Такой вариант предусмотрен. Могу я взять свою записную книжку?" Он открыл ее на нужной странице, положил перед капитаном. Номер в разделе М в книге телефонных спецномеров. У вас по вашей должности просто не может не лежать в сейфе такой книги. Так что все очень просто. Можете позвонить в столицу, задавать любые вопросы, скажем, о моей внешности. Но у человека, которому вы будете звонить, мою личность удостоверит в два счета, и все решится к обоюдному удовольствию, и не останется никаких недомолвок. Пытливо глянув на него, капитан отошел к старомодному сейфу, явно помнившему еще вторую мировую, покрутил несколько раз стальное колесико вправо-влево, влево-вправо, набрал шифр потянул на себя не без усилия ото дверцу, достал с верхней полки брошюру в сером переплете и вернулся с ней к столу. полистал, нашел нужный раздел, а потом, судя по взгляду, и нужный номер. заглянул в блокнот. совпадает, а? спросил Мазур. До последней циферки. Согласитесь, вот Тут уж подделки быть не может. Это настоящий номер. А значит и его хозяин настоящий. Это убедительно. Это убедительно. Кивнул капитан. Действительно, там никакой фальшивки оказаться не может. Время, правда, уже позднее. На этом телефоне дежурят круглосуточно, сказал Мазур. Такая уж операция. Хорошо, сказал капитан. Буду звонить. Вот только предупреждаю сразу. Это отнимет немало времени. Иногда до столицы приходится дозваниваться с полчаса, а иногда и дольше. Радиосвязь у нас отличная, а с телефона обстоит нецензурно. Мазур ему полностью верил. И помнил, как обстояло дело со связью в его родном городе в советские времена. Когда приехал как-то в отпуск, обнаружил, что с правого берега на левый удобнее и проще звонить через межгород. А ведь это был незахолустный райцентр, почти миллионный в ту пору город, что уж говорить об африканской глубинке. "Ничего", сказал Мазур. "Ради такого дела я готов ждать сколько угодно". Капитан жестко усмехнулся. А ничего, если подождать вам придется в камере. Простите великодушно. Спецномер безусловно настоящий, но ваша личность все еще не установлена. Что делать? Покладисто сказал Мазур. Но у меня два условия. Первое я беру с собой сигареты. Вообще-то запрещено. Мазур обаятельно улыбнулся. Если я самозванец, это мне обойдется в парочку лишних пинков. А если нет, кто будет помнить о столь мелких нарушениях? Ладно. И второе. Я возьму с собой свою сумку. Поймите, я просто не имею права выпускать ее из рук. Капитан посерьёзнел. Вот это уже сложнее. Я не могу отдавать вам сумку, не зная, что там. Пусть полежит в сейфе. А ладно, подумал Мазур прокатит. Ну хорошо, сказал он. Можете заглянуть, только прикажите вашим подчиненным отвернуться лицом к стене, рявкнул капитан. Капрал и Жуан чуть ли не парадным шагом отошли к стене, и встали едва не упираясь в нее физиономиями, сведенными от служебного рвения. Очень им не хотелось случае чего под военный трибунал, а кому когда хотелось. Капитан присел на корточки спиной к мазуру, расстегнул молнию, раскрыл сумку и буквально оцепенел. Прошло едва ли не полминуты, прежде чем он застегнул сумку и поднялся. Медленно, очень медленно, словно на плечах у него лежала невидимая тяжесть. Лицо посерело, что для белого соответствовало бледности. Вот так, сказал Мазур чуть высоко. Не беспокойтесь, это, разумеется, не бомба.